Глава 16. «Нельзя, чтобы это зашло далеко», — думал Бихари. «Я не должен оставлять Махендра. Правда, никто из них не желает меня видеть, но я обязан вмешаться». И Бихари стал без приглашения появляться в доме Махендра. «Этого юнца», — говорил он Бинадини, «баловала мать, портил друг, а теперь его портит жена. Умоляю вас, Бинади Батхан, портите лучше кого-нибудь другого». «Кого же?» — смеялся Махендра. «Да хотя бы такого, как я. На меня еще никому не удавалось влиять». «Такого, как ты», — проворчал Махендра. «Эх, Бихари, не так-то легко быть достойным того, чтобы тебя портили. Попросить мало». «Чтобы испортиться, надо еще обладать особым талантом, Бихари-бабу», — подхватила Бинадини. «Но если я лишен такого таланта, мне должно помочь ваше искусство». Попробуйте побаловать меня немного». «Если вы будете готовиться заранее, ничего не получится», — возразила Бенадини, — «нужно быть совершенно неподготовленным». «Но как ты думаешь, дорогая Аша, может быть, лучше тебе взяться за Бихари?» Аша легонько толкнула Бенадини. Бихари тоже не поддержал шутки. Бенадини поняла, что Бихари не потерпит насмешек над Ашей. Это больно кольнуло ее самолюбие. «Вот как!» «Значит, Ашу Бихари уважает, а ее Бенадине он не принимает всерьез. Хоть этот попрошайка Бихари обратился ко мне, снова повернулся на Каше, но милостыню он жаждет получить именно от тебя. Удели ему что-нибудь, дорогая». Аша окончательно рассердилась. Бихари вспыхнул, но через мгновение сказал, смеясь, «Почему же вы предпочитаете Махендра, а меня перепоручаете кому-то другому?» ну ладно торговаться из за этого с махином я не стану от Бенадини не укрылось стремление бихари разрушать все ее планы и она сказала себе что с ним нужно быть осторожной от хорошего настроения махендра не осталось и следа ему казалось что своей болтовней бихари испортил все поэтическое очарование вечера твой махин тоже не собирается торговаться бихари недовольно сказал махендра он вполне доволен тем что имеет Он-то, возможно, и не собирается, ответил Бихари, но это может произойти помимо его желания, раз ему так суждено. Вам ли говорить о торговле, Бихари бабу, ведь в ваших руках ничего нет, вмешалась Бинадини, и с резким смехом она игриво ущупнула Ашу за щеку. Рассерженная Аша вышла из комнаты. Бихари, разбитый на голову, сердито молчал. Он уже собрался уходить, когда Бенадини вдруг сказала. «Не падайте духом, Бихари-бабу! Сейчас я пришлю Ашу!» Бенадини вышла. Махендра был раздосадован, что из-за Бихари их компания расстроилась. При виде его недовольного лица Бихари не выдержал. «Ты погубишь себя, Махин!» — воскликнул он. «С собой делай, что хочешь, только не губи ни в чем повинную женщину, которая доверилась тебе всем сердцем! Я еще раз тебе говорю, не губи ее!» От волнения у Бихари прервался голос. Сдерживая раздражение, Махендра ответил, «Я не понимаю тебя, Бихари. Не говори загадками, скажи прямо». «И скажу», — Бихари не заметил, как повысил голос, не ненарочно сбивает тебя с пути, а ты ничего не понимаешь, и как глупый осел идешь вперед, не разбирая дороги». «Неправда», — загремел Махендра, «если ты будешь несправедливо подозревать уважаемую женщину, лучше тебе совсем не появляться в Антахпуре». В комнату вошла улыбающаяся Бенадини с подносом сладостей и поставила его перед Бихари. «Это еще зачем?» — воскликнул Бихари. «Я не голоден». «Ну как же так? Неужели вы уйдете ничего не попробовав?» Бихари рассмеялся. «Понимаю, моя просьба принята. Теперь меня будут портить. Началось ухаживание». Бенадини лукаво улыбнулась. «Вы же названный брат Махендра и поэтому можете пользоваться всеми родственными привилегиями. Зачем просить там, где можно требовать? Вы сами можете взять нашу любовь и внимание. Правда, Махендра-бабу?» Махендра от возмущения лишился дара речи. «Бихари-бабу», — продолжала Бенадине, «вы что же, это стесняетесь есть? Или, может, сердитесь? Позвать вам кого-нибудь сюда? Никого и ничего мне не нужно. С меня довольно. «Вы шутите?» «С вами просто невозможно справиться. Даже сладостями вас не подкупишь». Но Чуаша призналась мужу, что терпеть не может Бихари, но Махендра, вопреки обыкновению, не стал высмеивать жену. Утром он отправился к другу. «Знаешь, Бихари, — сказал он, — Бенаденя у нас все же чужая, и ей неприятно, что ты приходишь на женскую половину дома». «Неужели? — удивился Бихари. — Ах, как нехорошо получилось!» «Что ж, если она против, я больше не покажусь ей на глаза». Махендра успокоился. Он не ожидал, что это неприятное дело так просто уладится. По правде говоря, он побаивался Бихари. Но в тот же день Бихари явился на женскую половину дома. «Бенади Бадхан», — сказал он, — «простите меня». «За что, Бихари, бабу?» «Я слышал от Махендра, будто вы сердитесь за то, что я прихожу сюда». «Скажите, что вы прощаете меня, и я сейчас же уйду». «Что вы говорите, Бихари бабу Я ведь здесь только гостья. Зачем же вам уходить из-за меня? Знала бы я, что доставлю кому-то столько неприятностей, ни за что не приезжала бы». Бенодини изобразила на лице глубокое страдание и, будто с трудом удерживая слезы, быстро вышла. У бихари мелькнула мысль, что, может, он напрасно так плохо думает об этой женщине. В тот же день к Махендра пришла взволнованная Раджлокхи. «Махин, не просит отпустить ее домой», — сказала она. «Почему, Ма? Разве ей плохо здесь?» «Нет, конечно. Но Бенадинья говорит, что люди могут осудить ее за то, что она, молодая вдова, так долго живет в чужом доме». «Значит, этот дом уже стал ей чужим», — обиженно заметил Махендра. Бихари сидел тут же. Имахендра сердито взглянул на него. Бихари с раскаянием подумал о том, что вчера своими словами очевидно причинил боль Бенадине. Аша и Махендра разыскали Бенадине и принялись дружески упрекать ее. "Как ты можешь считать нас чужими, сестра?" говорила Аша. "Столько времени жили как свои, и вдруг мы оказались чужими для тебя?" вторил ей Махендра. "Но вы не можете держать меня здесь вечно. Мы не посмели бы" зачем только мы так привязались к тебе воскликнула аша все равно через несколько дней я уеду так стоит ли обманывать себя сказала бинадини при этом смущенно взглянув на махендра в тот день так ничего и не решили беннади батхан зачем вы говорите об отъезде сказал ебихаре на следующий день я виноват перед вами но не надо так наказывать меня вы ни в чем не виноваты отвернувшись проговорила бинадини «Во всем виновата моя судьба. Если вы уедете, я буду думать, что вы сделали это из-за меня». В нежных глазах Бенадини появилось умоляющее выражение. «Но «Ну скажите сами, разве должна я остаться?» Бихари растерялся. Как он мог сказать, что она должна остаться? «Разумеется, когда-нибудь вам нужно будет уехать. Но ничего страшного не случится, если вы еще немного задержитесь», — сказал он наконец. Бенади не опустила глаза. «Вы все так уговариваете меня, что мне трудно ослушаться, но это очень жестоко с вашей стороны». Крупные слезы задрожали на ее густых длинных ресницах. Бихари совсем растерялся. «За это короткое время вы всех успели покорить своими редкими достоинствами», — заговорил он. «Поэтому никто не желает расставаться с вами. Не подумайте ничего плохого, Бенади Батхан. «Но кому захочется добровольно отпустить такую Лакшми?» Закутанная в покрывало Аша, которая сидела тут же, принялась поспешно вытирать глаза краем своего Сари. После этого разговора Бенадини больше не заводила речи об отъезде.